Глава двадцать 24. Космография малого мира. Милан и Павия, 1509-1511 годы. В 1509-1510 годах Леонардо снова обращается к изучению анатомии, и первым свидетельством этого возрожденного интереса становится лист 1509 года, на котором, помимо очередного вступления к анатомическому трактату, Можно найти два коротких списка предметов, относящихся не только к обычным занятиям художника, чтению и письму, бумага, карандаш, уголь, чернильница, перья, перочинный нож, но и к обустройству анатомического кабинета, в том числе необходимые для работы книги. Отдать перевести Авиценну о полезных изобретениях, тексты анатомов Дзербе и Бенедетти, Сменную одежду, чтобы не перепачкаться кровью, фартук, рубахи, шнурки, туфли, кожаный нагрудник, перчатки. Но прежде всего, жутковатый набор инструментов. Щипцы, скальпель и мелкозубая пила для костей. Не забыть очки в чехле, чтобы лучше разглядеть окровавленное месиво вен, нервов и внутренностей, и мускатный орех, чтобы заглушить запах разложения. Наконец, необходимо раздобыть череп. А вот, судя по короткому реестру, написанному два года спустя, художник вполне мог перепутать кабинет со спальней. Гребень, полотенце, рубаха, чеулки, щетка, книги, очки, ночной колпак, уголь для рисования, черновые тетради, три, нож, дукат салаи, пищая бумага, уголь. В общем, нашим глазам открываются не владения чародея, а скромная комнатка книгачей-ремесленника, освещенная свечами или масляными лампами и согретая углем. Долгие годы чтения и работы в полутьме окончательно ослабили зрение Леонардо, а после 50 у него еще и развивается дальнозоркость. Приходится носить очки, определяемые поначалу как очки для 50 а затем и для 60 лет. Читать и рисовать ему теперь помогает большое хрустальное стекло, то есть прямоугольная лупа с ручкой. И стекло сие следует держать от глаза на треть локтя, равно и от буквы, которую ты читаешь, а ежели отнести его дальше, буква будет казаться больше, то есть обычная буква в мгновение ока увеличится до размера аптекарского ящика. Стекло это лучше всегда держать на письменном столе, но если хочешь, носи его с собой, длина его 1 восьмая локтя, а ширина 1 двенадцатая. Исследования человеческого тела, начатые Леонардо еще в конце 1480-х, изначально были направлены на графическое представление результатов. Впоследствии, став свидетелем многочисленных вскрытий и самостоятельно выполнив не один десяток из них, художник убедился в необходимости систематизировать эти исследования, что дало ему возможность обнаружить новые, по сравнению с уже известными традиционной медицине взаимодействия органов проникнуть в их механизмы. Как и в других областях знаний, он не имеет возможности читать греческие и латинские медицинские тексты на языке оригинала, поэтому вынужден пользоваться неточными переводами на вольгары, вроде анатомии Мондино Луцци, напечатанной в 1494 году в Венеции в составе медицинского сборника. Но именно это незнание великой античной и средневековой традиции Гиппократа и Галена арабских ученых, итальянской медицинской школы XIV-XV веков и позволяет ему выдвигать смелые предположения, немыслимые для врачей-современников. При любой возможности Леонардо старается выполнять вскрытия лично. Как мы уже знаем, зимой 1507-1508 годов, уже имея некоторый опыт, он осматривал пациентов Флорентийской больницы Санта-Мария-Нуова и препарировал тела стариков, женщин, детей. Женское тело привлекает его в первую очередь загадкой матки и всей репродуктивной системы, подталкивая к созданию максимально детальных рисунков. По сути, только благодаря глубокому знанию женского тела художник и смог представить метаморфозу фигуры в таких произведениях, как Джоконда и Леда. Величайшая новизна его метода заключается в том, что анатомическая операция описывается не столько неподходящим инструментом, словом, как это было принято в позднесредневековых трактатах, сколько рисунком, способным зафиксировать форму и едва ли не последнее сердцебиение тела, всего несколько часов назад еще живого, прежде чем оно будет разъято скальпелем. Леонардо разрабатывает особую технику, подходящую для максимально точного изображения анатомических частей, переходя от рельефности к прозрачности, от прямых линий к мягким полутонам. Множество точек зрения до восьми различных ракурсов складывается в почти кинематографические последовательности кадров. И все же художник до самого конца не оставляет поисков аналогии между формами живыми и геометрическими, о чем свидетельствуют рисунки, пытающиеся уподобить трикуспидальный клапан Лунули. Альбом с анатомическими рисунками предназначается для нового большого трактата, впервые в истории наглядно демонстрирующего человеческое тело при помощи крупных и весьма подробных иллюстраций таблиц, подобных тем, что украшали рукописи и первые инкунабулы Птолемея. Ссылка на Птолемея возникает в первую очередь из-за того, что для Леонардо, как и для мыслителя античности, человек является собой малый мир, микрокосм к которому по аналогии применяются те же законы, что и к макрокосму. Также здесь посредством 15 полных рисунков будет тебе показана космография малого мира в том же порядке, какой до меня выполнен был Птолемеем в своей космографии. В 1510 году подобный проект анатомического трактата не мог быть осуществлен без помощников и без новой техники воспроизведения рисунков, посредством гравировки их на металлической пластине. В расшифровке текстов и переводе с латыни, научных источников, художнику может помочь мельце. Однако необходима и помощь специалиста, блестящего молодого врача из Вероны Марк Антонио де Торре, сына знаменитого падуанского профессора Джироламо де Торре. Примечание. Имена обоих Чекину, Франческо и маркантонио можно найти в кратком списке того же времени. Цвет, рецепт, архимед, чекинок к, иодитти, Марк Антонио, луженый металл, пробитый металл. Конец примечания. Сам Марк Антонио тоже начинал университетскую карьеру в Падуе, но в 1509 году перебрался в Павию, где, вероятно, и повстречался с Леонардо, которого привлекал к анатомическим студиям. Художник со своей стороны одолжил даллаторра тетрадь с гидрологическими исследованиями и рисунками, очевидно полезными для изучения сосудистой системы человека. Книга в воде для мессера Маркантонио. В тетрадях по анатомии хватает ссылок и на других современников, известных уникальными анатомическими особенностями, которые зоркий глаз Леонардо, как и в случае с миниатюристом Франческо Бенаско, сразу подмечает. Изобрази руку Франческо-миниатюриста, где проступает множество вен. Впрочем, новый приезд в Павию оказывается для пожилого художника не столь удачным. Скорее всего, Марк Антонио предоставил ему почетное место в анатомическом театре. И вот пока ассистенты препарируют тело, а сам Делла Торре объясняет суть процесса ученикам, Леонардо успевает сделать кое-какие заметки и наброски. Ученики Марк-Антонио, попросив разрешения взглянуть на эти листы, частично их переписывают и перерисовывают, чтобы облегчить себе изучение предмета. Однако Леонардо, видя эти сокращенные записи, возможно, еще и украшенные грубыми рисунками, ужасно злится на сокращателей, испортивших его кропотливый труд. По сути, с ним солидарен и сам Делла Торре. Примерно в тот же период он пишет трактат против современного сокращенного Мондино где выступает за возврат к подлинному и полному тексту Галена. Тем не менее, работа идет полным ходом, о чем свидетельствуют тетради по анатомии, составленные в ходе разъездов между Миланом и Павией. В одной из записных книжек Леонардо даже упоминает о скором завершении трактата. «Этой же зимой 1510 года надеюсь отправить всю эту нотомию». И все же судьба снова сводит на нет благие начинания художника. В 1511 году Марк Антонио де Латорре, не дожив и до 30, умирает в Риво-Дальгардо от чумы, который, вероятно, заразился в ходе анатомического исследования.